Голова 39 -я. Представившись, контр-адмирал с полминуты ждал, пока в трубке аппарата радиосвязи проявится голос вице-адмирала Октябрьского. Как ты понимаешь, адмирал заговорил тот без каких-либо вступлений и даже не поздоровавшись, в ставке верховного и в наркомате флота крайне обеспокоены ситуации, сложившиеся на подступах к Одессе, Жуков отдавал себе отчет, что шифровать подобные сообщения смысла не имеет. Кому не ясно, что подобной ситуации в Кремле недовольны, но разве могло быть иначе? Он вопросительно взглянул на Бекетова, которого пригласил с собой на пункт связи, чтобы полковник мог присутствовать при этом разговоре. Начальник контрразведки успокаивающе развел руками, дескать, ничего страшного. Нам тоже есть что предъявить командованию флота. К сожалению, с каждым днем блокады города ситуация эта только ухудшается, и переломить ход событий пока что не в наших, моего и штаба оборонительного района силах. С решением военсовета флота ознакомился, надеюсь внимательно. Так точно. Через несколько минут будем обсуждать на совете обороны. Сегодня же направим шифрограммой свои соображения по этому поводу. Именно этого я и хотел потребовать от тебя, адмирал. Случалось, что адмиралами флота именовал даже некоторых капитанов второго ранга, поэтому никто особого внимания на эту форму обращения октябрьского не обращал. Сегодня до 18:00 они должны быть в штабе флота, ибо дорог каждый час. Эти соображения будут серьезными, поэтому хотелось бы, чтобы они обязательно легли на стол не только начальнику штаба, но и на ваш стол. Разве может быть иначе? Недовольно посопил в трубку Октябрьский. Исхожу из того, что в штабной суете может случиться всякое, не стушевался однако Жуков. В шифрограмме начальник штаба спрашивал о том морском пехотинце, специалисты по десантам. Как он там жив, воюет? Из Дунайского десанта майор Гродов. Точно прекрасно воюет. Побольше бы нам таких командиров, таких солдат. Завтра же направляй его в распоряжение штаба флота. Начальник штаба в курсе, он присутствует при нашем разговоре. Признаться мне и самому не терпится взглянуть на этого адмирала. Ну а что касается этой нашей операции, Поскольку она прежде всего связана с флотом, мы называем ее Севастопольский конвой. Слышал на штабе: операция Севастопольский конвой. Удачное наименование. Так вот, что касается операции Севастопольский конвой, то помощь в ее проведении окажется существенной. Когда разговор завершился, командующий и полковник молча вернулись в кабинет. Итогом ее оба были довольны. Кроме кадровой дивизии, произнес Бикетов, следует попросить как минимум 20 маршевых рот для пополнения наших поредевших частей. 20 не дадут и даже сочтут нас наглецами, но просить надо, согласился контр-адмирал. Всё остальное ты слышал. Однако я не знаю, о какой шифровке из штаба идет речь. Понятно, что она касается майора Гродова, но подробности не знаю. Это исправимо, всему свое время. Ты милейший обещал доставить комбата Гродова сюда. Завтра утром он будет здесь. На рассвете я пошлю машину в расположение его батальона, который, выполняя приказ, занимает сейчас новые, заранее подготовленные позиции. Пусть обязательно предстанет перед мои очи. Сразу же и предстанет Контрадмирал извлек из сейфа папку, порылся в ней и протянул Бикетову расшифровку радиограммы, подписанную только что назначенным командиром высадки контр Владимирским, командующим эскадрой. В ней утверждалось, что для высадки десанта в район Аджалыка решено сформировать добровольческий полк морской пехоты. Поскольку формирование будет проводиться в Севастополе, то успеху операции способствовало бы назначение его командиром офицера, имеющего боевой опыт, а также опыт десантирования и который хорошо знает местность. По мнению офицеров штаба, сообщалось в радиограмме, этим требованиям в полной мере отвечает комбат Гродов, бывший комендант плацдарма на Дунае и бывший командир береговой батареи. Приказываю срочно переправить Гродова и двух трех его бойцов в Севастополь для участия в формировании полка и его подготовке к десантированию. Спасибо, товарищ контр-адмирал. Теперь все окончательно прояснилось. Твоё мнение, полковник, по этому поводу. Справится Гродов с командованием полком, который через двое-трое суток после формирования бросят в бой. Опыта командования такой части у него, замечу, нет. Лучшего командира даже трудно себе представить. К тому же, кое-какой опыт все же имеется. Вспомним, что на румынском плацдарме в его подчинении было не менее бригады бойцов. Это факт. Словом, если бы адмирал Владимирский не запросил Гродова в качестве командира этого десантного полка, нам пришлось бы настаивать на его назначении на эту должность во имя успеха операции, тем более что после десанта полк остается в подчинении нашего военсовета обороны. Примечание: В реальности командиром 3-го десантного Севастопольского полка морской пехоты, который послужил прототипом полка, действующего в этом произведении, был назначен капитан береговой обороны К. Корень, а комиссаром батальонный комиссар И. Слесарев. Конец примечания. Знать бы, сколько из этих парней прорвется во время десантной операции к нашим или будет снято десантными баркасами, как бы про себя проговорил Бикетов, понимая, что сейчас это не тема для разговора с командующим. Жуков был того же мнения, поскольку никак не отреагировал на его замечание, а вызвав к себе заместителя начальника штаба обороны Райчева, вернулся к карте Одесской области только на сей раз к той, что висела на стене. Примечание: Прототипом этого героя стал морской заместитель начальника штаба обороны города, капитан первого ранга С Иванов. Именно этот флотский офицер отвечал за разработку операции по высадке Григориевского десанта. Он же был направлен в Севастополь, в штаб флота для согласования всех деталей проведения операции. На обратном пути он погиб на борту корабля во время атаки штурмовой авиации, а вместе с ним погибла и папка с секретным планом десантной операции. Конец примечание. Все, что касается формирования полка морской пехоты и отряда кораблей, которые будут обеспечивать высадку десанта, а затем поддерживать его это задачи штаба флота. Оживленно произнес он, радуясь тому, что войска оборонительного района наконец-то получат серьезное пополнение. "Мы же, капитан первого ранга, обратился к Крайчеву. Должны предложить нашу часть разработки этой операции. Исходные директивы такие: десантирование полка проводится в районе от Жалыкского лимана. Цель отжалыкского десанта уничтожение вражеских батарей, штабов, линий связи, а также техники и живой силы противника". То есть всего вражеского, что расположено между Отжалыкским и большим Отжалыкским лиманами, как бы рассуждая вслух, обобщил заместитель начальника штаба, воспользовавшись подаренной ему адмиралом паузой. Это был человек крупное телосложение которого плохо сочеталось с его вынужденной худощавостью, а резкий азиатской угловатостью помеченные черты лица смягчались прирождённой приветливостью, интеллигентскими залысинами и аристократической сединой висков. Что совершенно верно, милейший, при общем направлении удара в сторону Новой Дофиновки, в дальнейшем полк должен соединиться с основными силами восточного сектора армии, цель которых очистка от противника всего пространства между Аджалыкским и Курьяльницким лиманами, отбросив противника как можно дальше от морского побережья. Хотя бы на какое-то время задумчиво почесал пальцами подбородок Бикетов, продолжая внимательно рассматривать карту. "Я вот о чем думаю, товарищ контр-адмирал, несмотря на внезапность высадки третьего полка, противник, пользуясь своим превосходством в силе, будет оказывать яростное сопротивление, подключая к этому артиллерию, танки и авиацию. Это ясно", проворчал Жуков. "Ваши соображения, Почему бы за полтора два часа до высадки морского десанта нам не высадить неподалеку от побережья небольшой воздушный десант? Скажем, где-то вот здесь, в районе хутора Шицли, уничтожая под покровом ночи штабы, линии связи и все прочее, что подлежит истреблению, этот десант сковал бы значительную часть войск, отвлекая их от побережья, посеял в их рядах панику, дезорганизовывал работу штабов. К тому же румыны восприняли его бы в качестве основного десанта, поддержал его капитан первого ранга. Мало того, несколько сторожевиков с ротой десантников можно было бы направить вот сюда, указал он пальцем на точку на карте неподалеку от Очакова, то есть уже на берег Днепровского лимана. Таким образом, мы создали бы видимость подготовки нападения на очаков. Этот десант сразу сковал бы и частично истребил те силы, которые могли бы ударить с востока в тыл основному десанту при его прорыве через линию фронта. Произнеся это, Бикетов настороженно взглянул на командующего обороной. Не Незорвался ли он со своими двумя отвлекающими десантами? Но контр-адмирал внимательно всмотрелся в то место, на которое указывал полковник, и затем перевел взгляд на Жалыгский лиман, на западном берегу которого должен высаживаться полк. Хорошо, если бы так. Сразу два отвлекающих десанта морской и воздушный». Получая сообщение о них, ни один румынский штабист не решится предположить, что последует еще и третье, основной в самую сердцевину их обороны. Но общий план военной операции составляют в штабе флота, а не здесь. И еще неизвестно, как на это посмотрят командующий флотом и его прижимистые штабисты. Так что тут многое зависит от вас, капитан первого ранга. Пристально взглянул он на Райчева. Буду убеждать, товарищ вице-адмирал. Для того и командируем вас в Севастополь. Он взглянул на часы и вздохнул. Времени, как всегда, было в обрез. Во всяком случае, теперь у меня есть четкое видение операции, а значит, есть, с чем предстать перед членами совета обороны.